Вообще весь этот крик был настолько страшен и угрожающ, что последнее расстояние я бежал почти бегом. Мне начинало казаться, что там случилось что-то, и надо поспешить. Но когда мне оставалось всего несколько шагов, и я уже видел кучку людей, толпившихся у железной решетки, крик вдруг оборвался, и наступило молчание. Осмотревшись, я узнал место. Это было почти рядом с тем, где я видел девочку и тюленя. И люди толпились около такого же овального бассейна с грязной взбудораженной водой. Я приблизился к самой решётке. Да, как раз так же ходила вода. разрезаемое по низу большим мечущимся телом, но было ли больше неизвестное тело или движение его бешенее и быстрее? Вона казалась короче острее, беспокойнее. Мекнула темная скользкая спина, одно-два беспокойных ломаных движений тяжелый, густой вздох фырканье и И на поверхность выбрался он, тот, что кричал. Повернулся тяжело, вздохнул так, словно у него была одышка, и неподвижно уставился на нас, как бы давая время лучше разглядеть его безобразное, скуластое, страшное лицо. По-видимому он был стар, очень болен и скоро должен был умереть. Его большие, черные глаза отсвечивали кровью. Щтинистые редкие усы были седоваты. И когда он открывал рот и молча скалился, видидны были испорченные, гнилые, искрошенные зубы. Вначале мне показалось, что он смотрит на нас, но нет, он смотрел дальше гораздо дальше. И вот тут он снова закричал. Сразу всею полнотой и силой этого дикого, неслыханного крика. И так же сразу, весь похолодев от чувства непередаваемого ужаса, я понял, что он проклинает. Стоит в своей грязной лоханке посередине огромного города и проклинает. Прокятием зверя и город этот, и людей, и землю, и небо, Он стар, он очень болен и скоро должен умереть.